После мягкой посадки в Шереметьево и аплодисментов пилотам в салоне есть у нас такой почти обычай, над которым я всегда посмеивался. Аплодируйте сильнее, летчики еще на бис вас прокатят. Я спокойно прошел паспортный и таможенный контроль, получил багаж и собрался переехать в аэропорт Домодедово, чтобы сесть там на самолет в родную Сибирь. Именно на выходе из здания аэровокзала меня и поджидали. Я успел еще договориться с таксистом о цене и положить сумку в багажник старенькой Волги. Этот успел услышать я. Картинка девяностых годов будет неполна, если не сказать, что обнаглевшая братва не стеснялась устраивать разборки в любом месте и часто делала это прилюдно, словно в назидании всем окружающим. Так было и со мной. Я едва успел повернуться на голос, показавшийся мне знакомым, увидеть распухший нос и налитые кровью глаза, как получил удар, лишивший меня не только чувств, но и памяти. В то время я еще мало что знал о бейсболе, потому бейсбольную биту, летящую в мою голову, воспринял как хорошо выструганную дубину, по типу тех, с которыми выходили тати на большие дороги средневековой Руси. От смерти меня спасли таксисты. Во все времена у них четко работала система взаимовыручки. Вооружившись монтировками, они отбили мое тело у братков, но я этого не видел. Они же вызвали врача, что дежурил в аэропорту, а он, перевязав мою разбитую голову, сказал, что меня надо вести в склиф. А еще меня спасли дочь Марки, которыми одарила меня тетя Изольда. Таксист не стал ждать скорую. Найдя в моих карманах паспорт, а вместе с ним и валюту, он взял ровно столько, сколько стоила доставка тела и, вероятно, посчитал меня незабедного человека. Меня положили на заднее сиденье и в бессознательном состоянии увезли в нее скорой помощи имени Склифосовского, где я и пришел в себя через несколько дней, но не знал не только, где я, но и кто я. Выход из провала был как выход из темной пропасти. Откуда-то из вязкой глубины я поднимался точно по спирали. И, вынырнув, понял, что я в больнице, осознавал себя личностью, но более ничего вспомнить не мог. Паспорт и деньги не позволили превратить меня в бомжа. Ах, спасибо, тетя Изольда, твои марки заставили врачей шевелиться быстрее. Уже через день прилетела мама. Ее я узнал, да по-другому и быть не могло. Она вошла в палату со слезами на глазах, и я сразу понял. «Мама, зачем ты вернулся?» — запричитала с упреком она. «Я помнил тетю Изольду. Но зачем я покинул безопасный Кронберг, я объяснить не мог». «Мам, у меня странные провалы в памяти. У него антроградная амнезия. Надеемся на ремиссию. Главное, что меня помнит», — заплакала мама. «Мама, я...» Не помню книги, которые прочитал. Ерунда. Прочтешь заново. Кроме одной. Какой? Я помню Новый Завет. Это не просто так. Это Бог подает тебе сигнал. А может, она, эта книга, просто сильнее всех остальных? Может, в ней главное? Ну, конечно же, и это тоже. И я не помню свою работу. Последнее время у тебя ее не было. Грустно вздохнула мать. Мы попробуем гипноз. Нужны еще препараты. Даже квинтона банального нет. Так, витамины капаем. У меня там были деньги. Понял намек я. Да, к сожалению, сегодня мы не можем обеспечить своих больных всем необходимым. Поддерживающая терапия. Это был настоящий врач. Ему было стыдно за все, что происходит со страной. Знаете, и еще могут помочь сильные эмоции. Я вас пока оставлю. Разговаривайте. Он вышел. «Зачем ты вернулся? Что, Зоя, тебя плохо принимала?» «Вот ее как раз помню. Она плакала, когда я уезжал. Она вообще сто очков сделает нам всем, хотя пьет ежедневно и не помалу». «Так была алкоголичка. А такие не вылечиваются», — строго сказала мама. Но она научилась регулировать дозу. Фриц ее ей помог. А Гитлер не помог, вспылила мать, и у меня сразу заболела голова. Она это заметила. «Прости, сынок». «Мам, она мне даже денег дала. Немало. Если бы не это, ты бы меня под забором нашла. И, возможно, мертвого». «Ну зачем же ты поехал? Неужели не боишься? Плевать я хотел. Нельзя всегда бояться. Твой час пробьет, независимо от того, боишься ты или нет. Со мной Бог. Что ж он тебя под удар-то такой поставил?» Снова заплакала. «Не богохульствуй. Значит, так надо». «Нельзя всю жизнь бояться!» — почти прокричал я. «Особенно этих ублюдков. Это не их страна. Это моя страна. Это дом Пресвятой Богородицы. Это наш дом. Дом дяди Бори, дяди Павла, за который они шли в атаку». Дальше я уже не мог остановиться. «Да я их сам всех на клочки порву. То ли еще будет, мама, если эту слизь не остановить!» — я кричал все громче, и крик мой сливался с болью в голове. Вбежал доктор, быстро оценив ситуацию, он недовольно посмотрел на маму. «Ну, мамаша! А еще медик!» И потом крикнул сестре. «Десять кубиков реланиума! Быстро!» Сначала боль в руке, вдоль вены, словно туда вкручивают буравчик. И быстро, липкий сон навалился быстро. Пока он проваливал меня в себя, я лишь успел подумать, что не потерять бы остатки памяти от таких препаратов. Но, видимо, доктор... Знал, что делает. Проснулся я от музыки, что звучало с больничного двора. Похоже, там праздновали чье-то выздоровление. По всей видимости, слышимости, это опять были шеи с пустыми головами на плечах. Песня была отвратительная. Всем. Текстом, гармонией, исполнением, аранжировкой. И я вдруг понял, что вместе со страной умирает хорошая музыка. «Уж где там перемен требуют наши сердца? Где там летний дождь, не говоря уже о народных песнях? Одесские куплеты?» Так это называл впоследствии великий Георгий Свиридов. Они заполонили все. И было в этой музыке что-то откровенно бесовское. Советская эстрада, рокеры-перестройщики выглядели, прости господи, мальчиками и девочками из церковного хора. Захотелось закрыть окно. И я вдруг увидел, что на данный момент не подключен к системе. По сантиметру я поднимал свое тело, особенно перевязанную окружающую мир вокруг себя, голову. Подойдя к окну, я смог понять, что наступила весна. И даже в умирающем государстве весна тревожит и волнует сердце. В ответ на гадкий припев «Воруй, страна!» Кто-то из медперсонала выставил в окно весьма мощную колонку, которую здесь держали, возможно, на случай войны или гражданского оповещения, и колонка кричала навстречу хамству голосом Игоря Талькова. «Я пророчить не берусь, но точно знаю, что вернусь, пусть даже через сто веков, в страну не дураков, а гениев, и, поверженный в бою, я воскресну и спою на первом дне рождения страны» вернувшийся с войны. И песня вместе с весенним ветром вселяла надежду. А что, все хорошо? Черноморский флот распилен Россией и Украиной. Ельцин по пьяни заявил, что российские ракеты не нацелены на США. Не стало Югославии, в Азербайджане и Армении война. Главное, что свобода, демократия, равенство и братство шагают по планете. Очень правильно было бы заменить слово «братство» на похожее в рифму «матерное». Так было бы правдивее. «Вы почему встали?» «Без разрешения», — услышал я за спиной голос доктора. «А что я пропустил доктор? Хм. «В глобальном масштабе?» «Ну, много и всякое. В Боснии началась война. У нас два доктора туда поехали. У обоих сербские корни. Наши войска уходят из Прибалтики. Что еще?» В Татарстане проголосовали за суверенитет. С ума сойти. Точнее, я, конечно, уже сошел, но это же немыслимо. Но если сам президент сказал «берите суверенитета сколько сможете». Президент, дебил. Осторожнее, пожалуйста, в выражениях «мне здесь еще работать». Дебилов надо не бояться. Их надо лечить. Иногда принудительно. Вы же знаете об этом лучше меня, доктор. И что там еще было? Ну и на этом фоне Татарстан и Чечня не подписали с федеральными властями договор. Значит, будет война. Россию приняли в Международный валютный фонд, в долг берем оттуда. Правильно, войну против собственного народа надо оплачивать. Да. В Афганистане точно будет война. Талибы наступают по всем фронтам. Будет. Только теперь уже не наша. А вы, доктор, новости смотрите? Как же их не смотреть? А как же совет профессора Преображенского не читать советские газеты перед обедом? Я вечером смотрю. Доктор даже обиделся. Зачем тогда, спрашиваете? Простите, я действительно хотел знать, что пропустил. Ну, у нас теперь 89 субъектов Федерации. Он точно дебил. Закладывает бомбу нового сепаратизма. Ему из Вашингтона диктуют... Поверьте, доктор, нынешнего президента и все его окружение проклянут. История проклянет народ. Даже если они сейчас навешают себе, как Брежнев звезд героев Советского Союза, а потом поставят памятники. Теперь уже есть звание Героя России. Но правильно, защиту семибоярщины надо оплачивать, в том числе и звездами героев. Сейчас говорят не семи боярщины, а семибанкирщины. Существенной разницы нет. Скажите, доктор, как я могу узнать, что мною забыто? Для начала надо просто с этим столкнуться. Книги, пейзажи, фотографии, действия. Как можно столкнуться с тем, чего не помнишь? Ну, воспоминания детства можно восстановить с помощью вашей мамы. И случайно. Тут у меня как раз проблем нет. А вот начиная с перестройки, будь она неладна, я многое потерял. Помню только смутно, фрагментарно, расплывчато. Это очень характерно для вашего случая. Первое слово, которое вы произнесли, думаю, для вас это важно, как рассказала сестра, было то ли мама, то ли Маша. Мама вполне логично, а вот Машу надо искать. Машу надо искать. Почему-то я вижу железную дорогу. Надо ехать к брату, может, он что-то подскажет а других образов нет. Так знаете, полустанки, станции. Маша. Тут, простите, я вам помочь не смогу, вам следует еще пройти курс реабилитации. М да, у нас уже кого только не реабилитировали. Наверное, всех воров, что при Сталине сидели. Ну, смутился доктор. Мой отец не был вором, он тоже был врачом, а его посадили за вредительство. Дело врачей? Да нет, мельче. В районной больнице партийных бонс не было. Он проявил инициативу и поставил всем детям района прививки. Они были еще не опробованы. АКДС называется. Отсорбированная, как клюшно, дифтерийно-столбнячная вакцина. Теперь их ставят всем поголовно, а он с московским профессором на пару рискнул. Ну и кто-то написал на них телегу. отсюда ли пять, профессору десять. Вот такое вредительство. «А почему не стали получать санкцию?» — спросил я голосом следователя. Доктор замолчал. «В его понимании я чего-то не понимал, а в моем профессор и его отец рискнули здоровьем жителей целого района». «Очень многих бед удалось избежать благодаря тому, что они рискнули», словно на мой немой вопрос ответил доктор. В это время за окном, где уже зеленела первая листва, вдруг сгустились тучи и хлопьями повалил снег. Погода, как и история в нашей стране, были непредсказуемы. «Смотрите, что делается», — позвал я. Врач подошел к окну, вздохнул обыденно. «Ничего особенного. У нас в июне такое может быть. 53 февраля». «Здорово сказано. 53 февраля». В феврале я уехала из дома. Что там у нас в феврале? Надо спросить у мамы про Машу. Голова вдруг снова закружилась. Что-то мне снова плохо, доктор. Ложитесь немедленно. Но я должен встать. Я должен найти утраченные фрагменты. Не время. Встанете и все найдете. Могу я попросить вас об одолжении? Слушаю. Принесите мне Библию. Только каноническую, а не из тех, с которыми бегают адвентисты и неговесты. Принесу. У меня есть в кабинете. У нас священник стал приходить в больницу к желающим, хочет тут часовню открыть. Хоть что-то хорошее происходит в это быстрое, глупое и злое время. Почему-то захотелось отвернуться к стенке и заплакать. Но в памяти вдруг всплыло лицо отца Дмитрия. Все в руках Божьих сказал он с улыбкой. «Но «Ну вот что-то вспомнил. Страх — это не для нас. Уныние — это не для нас. Верующему все возможно. У кого там гора не идет к Магомету? У нас, если вера с горчишное зерно, то верующему все возможно. Да, отец Дмитрий хотел приехать в Россию. Может, ему немного погодить?» Все равно станет лучше, ведь в смутные времена было куда как хуже, или так же. «Прорвемся», — говорил наш комбат в любой трудной ситуации, и мы ему верили. Это «прорвемся» заменяло нам молитву. Главное — научиться правильно его произносить. С верой. С такой, чтобы и других окрыляло. Комбат умел. Но однажды не прорвался. Об этом я узнал уже на гражданке. На все воля Божья. Мама договорилась с докторами, и меня отпустили съездить на выходные в Троице Сергееву Лавру. Не пожалела мама и денег нанять машину, чтобы мне не толкаться по вокзалам. Уже у крепостных стен Лавры, духовного сердца Руси, я почувствовал такую благодать, что закружилась голова. Но на этот раз не от боли, а от необыкновенной хвойной свежести. И свежесть это вдруг смыла пелену с моей памяти. Я вспомнил о преподобном Сергии Радонежском, о Дмитрии Донском, о Куликовской битве, о Пересвете и о которого в просторечии называют «Ослябей», в крещении Александре и Андрея. И вспомнил, кто благословил их на ратный подвиг, их духовный отец, преподобный Сергий. «Помирать будешь, слово поможет». «За помощью поедешь к отцу Александра и Андрея». Старуха с папиросой во рту прокричала мне сквозь десять забытых лет. «А может, и через все шестьсот?» «Мол, помни, и хуже бывало на Руси». «Баба Нюра, откуда это?» «Старуха, что пророчит, как в последние времена?» «И ураки с мощами преподобного я ни о чем не просил». Просто плакала о своих грехах, да и нельзя было там стоять долго. Очередь к молитвеннику за родину нашу тянулась со всей России. Я не просил, но он дал. Память медленно, не сразу, не огромной яркой картиной, а частичками, как складывающаяся мозаика, стала возвращаться. И я понял, что она вернется, и благодарен был своему святому. А на гремячих ключах, что по преданию ударили ледяными струями из-под посоха Сергия, я долго стоял, не боясь простудиться. Читал про себя молитву Кресту и буквально чувствовал, как студеный поток оживляет меня, очищает, наполняет свежей, незамутненной суетой и бременем пустых хлопот силой. Говорят, во время большевистских гонений отец Павел Флоренский Отец-кранит, наместник лавры, и русский реставратор Юрий Алсуфьев спрятали главу преподобного Сергия, подменив ее головой князя Трубецкого. И только в 1946 году с новым открытием лавры она была возвращена в раку. Так и все мы жили без сердца, без лавры и без головы, без царя в ней. Сергий Радонежский всегда был с Россией. Оставался с ней сейчас. И когда же вслед за Дмитрием Донским Россия пойдет к Сергию? Вслед за ним. А про себя я знаю точно. Мне сюда, как в больницу, приезжать надо. Рентген души и амбулаторное покаяние. Мама, а кто такая Маша? Если бы я не задал этого вопроса, я писал бы сценарий дурацкого сериала. Мой герой отчаянно искал бы 20 серий, Свою возлюбленную, чтобы найти ее замужем за каким-нибудь... В общем, за каким-нибудь. А я просто жил в девяностые. И я задал этот вопрос. Это девушка, с которой тебя что-то связывает. Ты что-то говорил о теории упущенных возможностей. Тетрадь профессора, вспомнил я. Да, я ее даже читала. Занимательно. Но вряд ли это имеет отношение к реальной жизни. Имеет мама. Еще как имеет. Мы искали твою Машу, но, видимо, она сама не хотела, чтобы ее нашли. Знаешь, а я не могу вспомнить ее лицо. Даже голова начинает болеть, когда вспоминаю. Может, и не надо? Если теория упущенных возможностей, обязательно надо. Значит, придет время, вспомнишь. Помню село какое-то, как меня тошнило от водки на карьере. Милиционера помню. Парня, которому подарил нож. Я взяла билеты на поезд. Как раз будем проезжать мимо. Деньги у нас кончились. Да и доктор сказал, что здесь он тебе больше помочь не может. Надо снова возвращаться в Германию. Там медицина сильнее. Оборудование, опять же, в Германию, повторил я. Вот только деньги у меня кончились. Надо мне найти работу. Да куда тебе сейчас? Ты же порой падаешь, давление скачет. Ничего. Как-нибудь.